Глава пятьдесят вторая Ксения Я не могу передать словами, что чувствую, когда две краснолицые и немного опухшие от недавнего плача близняшки бегут мне навстречу. Наверное, я и сама сейчас выгляжу не лучше, да и плевать. Знаю, что волосы порастрепались, что косметика потекла, только вот это не имеет никакого значения. Главное — дочери теперь рядом. Кричат девочки, надрывая горлышки. «Мама! Мамулечка!» Я сама бегу им навстречу, чтобы поскорее обнять. Если бы они только знали, как я испугалась, как прокляла все на свете, даже себя за то, что когда-то согласилась на условия Ивана, поступившись собственными принципами. Осознание приходит поздно, но теперь... Я совершенно точно понимаю, что так продолжаться больше не может. Нужно разорвать с папой Иваном все контакты. «Мамулечка, миленькая, любименькая!» Малышки целуют мне лицо, оставляя на коже влажные отпечатки. «Маленькие мои!» Ласково произношу, прижимая детей к себе. Глажу их по шелковистым пышным волосам. «И не могу надышаться!» чудесным только им присущим запахом. Слышу, как бешено колотятся их малюсенькие сердечки. Мое бьется еще сильнее. Сегодня мы натерпелись, и потребуется время, чтобы забыть. Надеюсь, девочки не успели заработать себе психологическую травму. И теперь все позади. Я больше не позволю поступать с нами так. Дети не должны страдать из-за жестоких игр взрослых. Максим! Обе непоседы вдруг отрываются от меня и бегут мне за спину, прямо на мужчину, родного отца, о котором ничего не знают. Привет, красотки! Улыбается Вольцев какой-то искренней улыбкой. Даже я верю, особенно когда он, как и я, опускается на корточки, чтобы прижать к себе моих дочерей. Ты приехал! Ура! восклицает Анютка мы так ждали скажи ян да сразу же соглашается яночка это нечестно что ты гуляешь только с мамой несправедливо согласен отвечает на наезд мужчина и я вижу как он рассматривает детей более пристально точно пытается для себя что то понять блин а я ведь надеялась что моих слов в машине ему хватило ясно же выразилась дети не твои «Радуйся, живи прежней жизнью, кути и клей телок». Вольцев долго смотрит на Анютку, которая как раз стоит к нему тем самым боком, где за ушком есть маленькое родимое пятнышко, очень похожее на то, которое имеется и у ее отца. Потом поднимает голову на меня, точно хочет прочитать ответ на свой немой вопрос, но я спешу как можно скорее отлепить от него детей. Наверное, Максим понимает все по моему недовольному взгляду потому что тут же спешит исправиться. «У меня очень много работы, и я не могу проводить с вами больше времени, хотя очень хотел бы». «Чего?» Сердце начинает сотрясаться в груди еще сильнее. «Нет уж, блин, никаких очень бы хотел. Ему не место в нашей жизни, и точка». «Но ведь можно выбрать немного времени?» «Да, совсем чуть-чуть». Яна с прищуром на лице демонстрирует совсем маленькое расстояние между пальцами, большим и указательным. Вольцев снова смотрит на меня. «Боюсь, что ваша мама не одобрит», — говорит мужчина. И, в общем-то, он абсолютно прав. «Ну, мама!» — конючат обе. И глазища такие делают, здоровенные, как блюдца. «Так, все, нам пора ехать». «Вы ведь еще хотите прокатиться на большой машине, Максима?» Стараюсь не показывать дочерям, насколько напряжена. «Да!» Радостно хлопают в ладоши. Мы с Вольцевым переглядываемся. Да тоже так себе вариант. Но, по крайней мере, он помог немного отвлечь девочек. На этот раз усаживаюсь с ними на заднее сиденье. Кресел у нас нет, а значит, свободный широкий диван в полном нашем распоряжении. Малышки щебечут о том осем еще какое-то время, а затем неожиданно засыпают, прижавшись ко мне с двух сторон. «Бедняжки мои, маленькие!» Я позвонил Кате, попросил подыскать для вас квартиру. Вольцев смотрит на меня через зеркало заднего вида. Прищуриваюсь. «Катю? Ты это серьезно? «Проблемы?» «Она очень хочет снова оказаться в твоей постели» поэтому не станет и палец о палец ударять для меня разве не понял еще разлитые кофе фотографии фотографии с недоумением переспрашивает босс я ведь говорила она снимала нас в парке и кафе потом пыталась шантажировать меня этими фотками а в итоге отправила их ивану дальше ты знаешь вот же максим не договаривает, но я точно знаю как он хотел назвать ее я с ним согласна, хотя, мне кажется, такое название будет даже слишком мягким. Но не волнуйся, я не уточнял, что квартира нужна тебе. Тебе разве не льстит? Баба такую войну из-за тебя развязала. Наверное, кайфуешь от того, как женщины сходят с ума из-за твоего тела. Вольсов смиряет меня предупреждающим взглядом. Ему почему-то неприятно, и это видно. Да и говорю я так, с обидой, что ли. Моя обида на этого мужчину начинает набирать обороты. «Кстати, мог бы не утруждаться. Мне ничего от тебя не нужно. С девочками помог, на том спасибо. Все остальное сама». «Может, ты еще и к мужу собираешься возвращаться?» После этого вопроса в салоне дорогого автомобиля повисает пауза. «Может, и собираюсь. Вас, Максим Борисович. Снова перехожу на официальное обращение». Это волновать не должно. Если ты боишься, то... Все, что я сказал там, в вашем доме, правда. Я обеспечу тебе хорошего адвоката и помогу замять дело, если Иван только попробует вякнуть. Не стоит так утруждаться. Снова повторяю. Просто отвезите нас домой к моим родителям.